БАМ. Лето 85-го. Мой первый стройотряд был на БАМе. Неожиданное решение комитета комсомола взять первокурсника сразу на Байкало-Амурскую магистраль было для меня большой честью. Так водилось в стройотрядовских традициях тех лет, что после первого курса ты в лучшем случае попадал в какой-нибудь подмосковный строяк. И только после Подмосковья мог уже попасть в дальний, престижный сибирский стройотряд. Там работал северный коэффициент, и все привозили денег в два раза больше, чем из Подмосковья. Кроме этого, работало общее правило. После первого курса все начинали с рабов. Рабочая градация в студенческих стройотрядах была довольно чёткая. Рабы, мастера, бригадиры и командиры. В типовом отряде из 30 человек к командирскому составу относились 2-3 человека. Как правило, командир, мастер и комиссар. Остальные – рабы. Они месили раствор, носили бетон, цемент, кирпич. А что ещё мог делать на стройке молодой человек восемнадцать 18-20 лет, если он до этого даже не держал в руках лопату. Мы ничего не умели и учились элементарным строительным специальностям там, в стройотрядах, в полевой и боевой обстановке. Класть кирпич – непростое дело, штукатурить еще сложнее. Это не только физически сложная работа, она требует еще и навыка, а он приходит не сразу. Профессионально класть кирпич или штукатурить стены это мог научиться только ко второму или третьему сезону. Тогда из раба ты превращался постепенно в бригадира, а там, возможно, и в мастера отряда или даже в командира. На строительной площадке работали все, включая мастера. Комиссар должен был отвечать за общественную работу, но по факту в напряженных рабочих буднях было не до общественной работы, и комиссар работал на площадке наравне со всеми. Единственный, кто не работал, физически, командир. У него была ответственная задача миссия – выбивать материалы, машины, механизмы, а главное – набрать побольше объемов работы. И самое важное, командир закрывал наряды, то есть договаривался с тамошним начальством о деньгах, которые нам заплатят за работу. Командирская должность была самой главной и важной в отряде. Командир стройотряда отряда — непререкаемый авторитет. «Я обязательно буду таким командиром», — мечтал я уже с середины первого курса, наслушавшись о студенческих подвигах в далёких сибирских стройках. Но тогда, летом 1985-го, меня взяли на бам рабом. Мы строили бетонную дорогу внутри рабочего посёлка Дипкун, расположенного на железнодорожной ветке Бама, где-то между Тындой и владивостоком Рабочий день обычного советского рабочего или служащего был чётко нормирован, не часом больше, ни часом раньше. На производствах бывали, конечно, овралы, и человек мог прийти с работы позже или даже выйти сверхурочно в выходные, но каждый такой сверхурочно учитывался и оплачивался отдельно по двойному тарифу. В обычной жизни такое случалось нечасто. Мы привыкли, что родители приходили с работы вовремя. Советский человек не любил сверхурочные и не хотел задерживаться на работе допоздна. А тут, в стройотряде на БАМе, я увидел, как это «работать не по-советски». Мы начинали рано утром, а уходили с площадки, когда уже темнело. Под конец строяка, когда наступил финальный аврал, мы ставили прожектора, чтобы можно было работать и ночью. После работы хватало сил только дойти до койки. Спали не более шести-семи часов. В бытовке, где мы жили, душа не было. Не было и ужина. Обед в рабочей столовке был сытный, его хватало на весь день. Вечером, после работы, максимум чай. Столовка уже не работала. Суббота – рабочий день. Выходной день – один. Воскресенье. Баня – раз в две недели. Уставшие, пропахшие бетоном и потом. Мы укладывали свои койки и миг засыпали. Сил на что-то еще не оставалось вообще. Я был тем летом простым рабочим, и, как варилась стройотрядовская кухня наверху, еще не знал как выбивались объемы работ, бетон, как закрывались наряды, все это придет потом. Командиром я стану только на третий строяк, а пока работал простым рабом». Была ли в этом романтика? Конечно. Но не в мимых комсомольских призывах, не в дальней географии этих поездок и даже не в деньгах, а в том, что мы делали все это сами. Это невероятный вызов уехать большой компании на два летних месяца куда-то далеко-далеко, взяться за новую работу и что-то сделать. Вот еще вчера тут не было дороги, а через два месяца она будет. Вот тут не было коровника, а к сентябрю он будет стоять. Еще вчера ты ничего не умел, а, возвращаясь домой, чувствовал, что можешь все. Это был невероятный опыт превращения мальчишек в мужчин. У нас не было чужих начальников, если и был командир, то он свой. Такой же студент, как и мы, просто на курс старше. Каждое лето менялись дислокация, работа, но всегда это было новое испытание, проверка на прочность. Мы возвращались с БАМа через всю страну. Сначала на перекладных, грузовиками по таежным сопкам до Тынды. И потом самолетами Тынды Чита-Москва. Через огромную страну, молодые, уставшие, но счастливые с деньгами. А главное, на наших ярких строитрядовских куртках красовалась свежая нашивка МФТИ БАМ-85. Нашивки мы придумывали сами. Каждый год новая эмблема с названием ВУЗа. У меня она была пока что первая. У кого-то уже вторая. У кого-то третья, четвёртая — это как звёзды на боевых машинах знаки сбитых вражеских истребителей и покоренных вершин. По скрипту. Часто, проезжая по России, замечаешь какой-нибудь старый заброшенный коровник, здание школы, детского сада. Там, под карнизом крыши, на фоне стены из красного кирпича, белым силикатным выложены буквы и цифры. мп 76 МАИ-79 — МФТ-83, МС-85, иероглифы былой страны, знаки иной культуры, ушедшего советского древнего Рима. И сразу вспоминается знойное лето, смесь бетона, пота и молодости. Мы тут были, мы строили эту страну. Она была наша. Северная Корея, июль восемьдесят го В одно из редких свободных воскресений того бамовского строяка мы поехали в Северную Корею. Рядом с рабочим поселком Дипку располагалась закрытая зона, большой участок леса. Это была наша советская территория, но находилась она под управлением КНДР. Северные корейцы валили там лес, что-то из него делали и отправляли к себе в Корею. Воскресенье выпало на какой-то важный северокорейский праздник, и к ним приехал из Пхеньяна национальный ансамбль песни и пляски. На этот концерт столичных знаменитостей нас и пригласили. «Вы побываете в настоящей Северной Корее», – предупредили нас. Весная делянка, где хозяйничали северокорейцы, окруженная несколькими рядами колющей проволоки и рвом, была похожа на лагерную зону. Здание общежития и клуб – длинные деревянные бараки. Напоминали военные фильмы про немецкие концлагеря. В стороне около одного из бараков на корточках большой группой сидели корейцы. Нам объяснили, что на корточках вам удобнее, так они отдыхают. На площади в центре пыльной поляны стоял памятник Киммерсену. В своих ярких строотрядовских куртках мы тут же побежали к нему, залезть на статую и сфотографироваться на память. Это вызвало всеобщий переполох. Кто-то главный из корейцев немедленно подбежал и угрожающе стал кричать, что так нельзя. Это ужас, кошмар. К памятнику вождю нельзя даже прикасаться, не то что на него влезать. Мы извинились и отошли от Киммерсена подальше. Сразу была видна разница между свободой поведения у нас в СССР и в Северной Корее. Мы чувствовали себя абсолютно свободными и раскованными людьми, по крайней мере на фоне северных корейцев, а те выглядели зашуганной толпой. Наконец-то всех стали звать в клуб. Артисты готовы были дать концерт. И все сидящие на корточках лесорубы по команде выстроились в длинную очередь. Их стали загонять в клуб. Именно загонять. Кого-то при этом били палками. Зачем их били? Кто и в чем там променился, было неясно. Но все это поразительно напоминало концлагерь. В конце концов, в клубный зал зашли и мы. Северокорейцы уже смирно сидели на стульях, ровно положив руки на колени. Все четко в ряд, в одинаковых коричневых робах. Нас, как почетных московских гостей, посадили в первые ряды. Перед самым началом концерта отдельный человек, «Наверное, какой-то их спецслужбист стал раздавать букеты цветов. Когда будет петь наша главная према-певица, нужно будет выходить на сцену и вручать ей цветы. Так у нас принято», — пояснял нам корейский товарищ, «а столичным артистам будет приятно, если цветы будут вручать именно советские товарищи». Таких букетов нам выдали пять штук. Концерт был красивый и интересный. Мы впервые слышали корейскую музыку и песни, смотрели их танцы. Было видно, что артисты и правда столичные, Все было на высоком уровне. И вот наступил черед Примы, главной звезды из Пхеньяна. Когда она закончила свою первую арию, зал как по команде начал дружно хлопать, а службист стал толкать Карена идти на сцену вручать цветы. Наш Карен Сагаян, студент третьего курса, хитро ухмыльнулся и пошел на сцену. Певица была красива, кланялась залу и улыбалась. Карен вышел на сцену, вручил ей цветы, и неожиданно для всех присутствующих ее поцеловал. «Ох!» — пронесся ропот по залу, где сидели северокорейские лесорубы. Мы засмеялись, а Карен с довольной улыбкой вернулся к зрителям, которые постепенно приходили в себя. Певица запела вторую песню, а мы тем временем передали следующий букет снова Карену «Иди опять ты». Когда певица закончила петь и стала кланяться зрителям, Карен Гордов встал со своего места, разгладил усы и снова пошёл на сцену. Зал замер. Неужели он будет целовать её опять? А мы смотрели на корейскую певицу, как будет реагировать она. Но лицо её было в толстом слое пудры, её эмоций было не видно. Карен подошёл к ней почти вплотную, вручил цветы и снова поцеловал, задержав её на пару секунд в своих жарких армянских объятиях. Зал взревел. Это было не смеха, не овация. Это была смесь восторга, зависти, умиления и страха одновременно. Прима запела свою третью песню, а мы передали Карену третий букет. Весь зал ждал уже не окончания песни, а следующего выхода Карена на сцену. Северные корейцы больше не сидели смирно на своих стульях, а ёрзли, смеялись и ждали, ждали очередного поцелуя. Когда Прима закончила петь, было видно, что этого ждет и она. Их третий поцелуй длился три или четыре секунды. Это безумно долго, особенно когда ты на сцене, и на тебя восторженно смотрит толпа северокорейских лесорубов. К пятому поцелую зал гудел и возбужденно улыбался. «Я не знаю, кого они в тот момент больше боготворили. Свою Приму-певицу из Пхеньяна» или нашего Карена Сагаяна, студента третьего курса ФАЛТМФТИ из Еревана. Постскриптум. Мы, московские студенты, чувствовали себя тогда самыми свободными людьми в большой и богатой стране, главными в этом мире. Мы были молоды, счастливы и уверены в себе.